Отряд шестой – чешуеносные, кремедофора. Представители семейства байдарковых, хитониде, которые составляют этот отряд, по наружности совершенно отличаются от других моллюсков. Раковина их состоит из восьми поперечных пластинок, налегающих одна на другую. Нога широкая, головы как обособленной части тела нет, Вместо нее замечается лишь небольшой полукруглый валик, на котором нет ни щупалец, ни глаз. Тело построено по двусторонней симметрии. В задней части тела, между мантией и ногой, с каждой стороны, лежит ряд пластинок. Внутреннее строение байдарок очень интересно. В особенности замечательна система разветвленных каналов, которая проходит по внутренней стороне раковины, Одни из ученых принимали эти каналы за органы дыхания, другие же считают их органами чувств, именно осязания. В строении байдарок очень много оригинального. Так, например, глаза, которые у всех моллюсков помещаются на голове или на различных головных отростках, у байдарок помещаются на ноге. Еще более замечательно – помещения глаз на раковине, причем они располагаются или правильными рядами, или в беспорядке. Число таких раковинных глаз иногда бывает очень значительно, как, например, у иглистой байдарки корефиум aculeatum. Мозолей насчитал 11.500 таких глаз. Наблюдая жизнь байдарок, нетрудно заметить, что глаза, «Действительно им нужны. Они сидят обыкновенно прикрепившись к камням недалеко от поверхности воды и благодаря своим глазам могут предупреждать грозящую им опасность. Одни из байдарок при виде опасности свертываются клубочком, подобным акрицам, и падают в воду или укатываются куда-нибудь на берегу. Другие же, предвидя опасность, например, если протянуть к ним руку, так крепко присасываются к камню, на котором сидят, что оторвать их нет никакой возможности, не повредив самого животного. Весьма интересно также развитие байдарок, так как зародыши их в первоначальных стадиях развития близко напоминают зародыши щетинковых червей, снабженных поиском мерцательных ресничек.